Мать жевала молодую сочную зелень, пихала её в рот Симу. Его восприятия были отточены до предела. Он жадно впитывал знания, любовь, брак, нравы, гнев, жалость, ярость и эгоизм, оттенки и тонкости, реальность и рефлексию. Он на ходу осмысливал эти понятия, одно подводило к другому. Вид колышущихся зелёных растений так подействовал на Симу,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 Всем представлял собой почти законченную систему, полностью развитую и вооружённую необходимым знанием. Он был обязан этим наследственности и готовым образом телепатически передаваемым каждому разуму, всякому дыханию удивительные, окрыляющие свойства. Вместе мать, отец и двое детей, они шли, обоняя запахи, глядя, как птицы проносятся над долиной. И вдруг отец сказал: "Помнишь,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 Теперь моя очередь плакать. Час назад плакал ты. Час. Половина жизни. Пошли, она потянула мужа за руку. Пойдём, осмотрим всё, ведь больше не придётся. Через несколько минут взойдёт солнце, ответил старик. Пора возвращаться. Ещё только минуточку, умоляла женщина. Солнце застигнет нас. Ну и пусть застигнет меня. Что ты такое говоришь?